Глава 2. Былая жизнь людей поймы В большой семье возле странных холмов Людей в Малого-Шекснинской пойме жило немало, а жили все одинаково, не бедно, да и не богато. Крестьянские семьи по тамошним деревням были многолюдными. Я и сам появился на свет в большой семье. Родился я в Синокос в конце июня 1919 года в семье Ивана Никоноровича Зайцева, крестьянина деревни Новинка Скородумова, Брейтовской волости, уезда Молокского, г у б е р н и и Ярославской. По религиозным правилам новорожденного покрестили. Две мои набожные бабки и мать по случаю моего появления на свет обратились к местному священнику из села Борисоглеба, отцу Федору. Приближался праздник в честь святых Петра и Павла. Сухощавый, с к л е н о о б р а з н о й бородкой и под слеповатыми глазами поп Федор, как рассказывал а мне после о том священнике моя мать, в канун Петрова дня почитал молитву в Борисоглебской церкви, три раза окунул мое ногое тело в купель, и нарек имя мое Павел. У моего деда по отцу, н и к о н о р а Феоктистовича Зайцева, и его супруги Анны, моей бабушки, родилось десять детей, из которых в живых остались шесть сыновей. Все шесть выросли, обзавелись семьями, и много лет подряд сообща тянули нелегкую лямку крестьянской жизни. До 1922 года наша семья и семья деда жили вместе. В избе Никанора в ту пору народа скопилось 22 человека. Семья была похожа на улей, где под одной крышей, словно пчелы, жили три старика, 12 молодых мужиков и баб и семеро их детей. Обедали за четыре приема. Сначала ели дети, потом шесть сыновей Никанора, После усаживались шесть его с ног. Последними трапезничали глава семьи со своей женой Анной и дряхлый старик Феоктист. Сыновья Никанора на аппетит не жаловались. Как садились есть, то ставили для себя на стол блюда, свариван не меньше ведра. Хотя в Никаноровой семье было семь здоровых мужиков, и все они долгое время работали сообща, в один котел совместной жизни, ни сам н и к о н о р ни один из его сыновей не норовили стать зажиточными крестьянами. Семья жила по-тогдашнему средне. м Спали на самодельных кроватях, да и то не все, зимой только старшие. А кто помоложе до ребятня, застилали пол домотканными постельниками и укладывались на них.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 Двое крутились у печи с чугунками, горшками, ухватами, чистили сразу по полмешка картошки, месили большую к в а ш н ю теста, чтобы испечь хлеб. А еще двое лямали по двору, ухаживая за скотиной, поили и задавали ей корм. Мы три года прожили у дедушки. Жили в тесноте, но спокойно и безобидно. Все друг друга уважали.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 Дед распорядился заиметь в своем хозяйстве двух лошадей, двух коров, больше десятка овец, ежегодно держать поросенка, чтобы резать его, до да двух телят на мясо. Зимой Никанорова сыновья каждый вечер носили с озера или с колодца по 10-12 ушатов воды и выливали ее в катку на 60 ведер. Токатка всю зиму стояла в кутке избы. В ней постоянно была вода и для людей, и для скотины. Для разнообразия в семейных харчах Никанор и его сыновья сели на клочке земли коноплю, обрабатывали ее стебли и вязали кужи и одровицы, чтобы ловить рыбу. Делиться стали спустя три года после того, как последний сын Никанора Иван, мой отец, женился. Лесу на избы припасли быстро, и семеро мужиков за три года сделали пять добротных изб со скотиньими дворами. В избе деда осталась жить семья его среднего сына Николая, а пять других отделились. Мой отец поставил свою избу на Ножевском хуторе, на самом берегу м о л о г и в полутора верстах от дедушкиной деревни Новинка Скородумова. Место было красивое, все в зелени. Клены, вязы, кудлатые ивы, толстенные дубы подступали почти вплотную к восьми хуторским домам. То хуторское поселение образовалось в нелегкий 1922 год. Земля Брейтовской волости находилась в стороне от бурных событий тех лет. Первая мировая война 1914 года, Октябрьская революция 1917 г р а ж д а н с к а я война, Борьба с иностранной интервенцией, Особого разорения в жизненный уклад деревень Брейтовской волости, Да и почти всей Ярославской губернии не принесли. Те две войны и революции унесли из деревенских семей Немногих мужиков-кормильцев, и гибель их тихо оплакивали одни близкие. Брейтовская волость, как и все междуречие, была лесной глухоманию, м е д в е ж и м углом. Ближе, чем на 80 верст от волосного центра, не было ни одного значительного города. Из шести сыновей Никанора Зайцева лишь двоим пришлось быть на двух войнах. предпоследнему с е м ё н у и младшему Ивану, моему отцу. с е м ё н по прибытии с гражданской войны в свою деревню Новинка Скородумова вскоре уехал в Петроград, там отыскал себе приют и работу, обзавелся семьей и жил до начала Великой Отечественной войны. В 41-м был сразу же мобилизован на фронт. Командовал дивизионом, потом артиллерией дивизии, В 43-м году с е м ё н погиб под Харьковом в звании подполковника. Мой отец Иван был блондин, блондинисти остальных братьев. Когда в парнях вечерами гулял за околицей и оказывался среди деревенских девок, то они звали его больше не по имени, а по фамильному прозвищу — Заяц. На эту кличку он никогда не сердился. как он об этом сам рассказывал, а лишь улыбался тонкогубым ртом. с у х о в а т а я ф и г у р а с жилистыми руками, невысокий рост, слегка впалые щеки, передавали большую схожесть Ивана со своим отцом Никанором. В 1916 году отцу пришлось воевать с немцами. Будучи в царской армии, он с боями дошел до Галиции, Много дней и ночей провел в окопах на немецкой земле. Позднее рассказывал, как неграмотные русские солдаты, набранные в большинстве из крестьянских семей, храбро дрались в императорской армии Николая II, дрались с неприятелем за русскую землю. Все хорошо понимали, что победа врага превратила бы их в рабов. Отец не раз рассказывал, в каких тяжелых условиях воевали солдаты в империалистическую войну, как плохо их одевали и харчевали. и д ё т летом по улице какого-нибудь города рота. А только что дождь прошел, рассказывал отец. Лапти по лужам шлеп, шлеп, шлеп, шлеп. Лыка намокала его концы, расплетаясь при ходьбе, языками торчали в разные стороны. Нередко случалось, когда для солдат царской армии подавали щи или похлебку с протухшим мясом. Понюхаешь варево, а из котелка несет тухлятины. А есть-то было надо, не то умрешь. Винтовок и патронов к ним на всех солдат не хватало. Фельдфебель в роте был, как зверь, часто орал на солдат и подносил зуботычины. В молодости отец за меру картошки учился у п а п а Он рассказывал о разных причудах той учебы крестьянских ребят в церковно-приходской школе. За непослушание учеников частенько ставили в угол, голыми коленями на рассыпанный по полу сухой горох. Шел урок, а провинившийся стоял на горохе, и все смотрели, как он маялся. Нередко случалось, когда поп-учитель смазывал учеников по щекам и драл их за уши. Однажды, придя в класс вести урок закона Божьего, поп увидел, что Иван Зайцев смотрит в окно и будто бы и не слушает, о чем он говорит. Поп взял со стола толстую линейку, прицелился ею в Ивана и запустил в него со всего размаху. Иван успел увидеть замашку попа и откачнулся. Линейка попала в окно и разбила стекло. Взбешенной промашкой поп подскочил к Ивану, дал ему затрещину по голове и, схватив за ухо, вытащил из-за кургузой п а р т а Ты что, дьяволенок, не слушаешь Слово Божье? Аль антихристы, вон из класса! — заорал поп на Ивана и, дав ногой пинка взад, вытолкал его за дверь. В 1917 году отец был ранен в левую руку разрывом немецкой шрапнели, лежал в лазарете. После заключения Брестского мира в марте 1918 -го года пришел домой, в Малога-Шекснинскую пойму, свою родную деревню Новинки Скородумова. К отцу тогда не раз приходили деревенские мужики, чтобы послушать его рассказы о дальних военных походах, узнать о жизни людей, тех далеких краях, где бывал Иван. По прибытии с войны Иван Зайцев женился, а через четыре года с помощью братьев и отца поставил себе избу на Ножевском хуторе. Мне было тогда три года. Жизнь на хуторе текла в ломке отцовских крестьянских рук, работой в поле да на п о с т р о й к и своего дома. С 1922 по 1930 годы отец крестьянил единолично, а в 1930-м организовался колхоз, в который вошли Ножевские и Делицинские хутора. Отец стал его председателем. В этой должности он работал до переселения людей из поймы. Весной 1943 -го года, в возрасте 53 лет, Иван Зайцев был взят на фронт, а летом того же года погиб. Молокская деревня Новинка Скородумова была домов 5-10, и стояли они на берегу подковообразного Вединского озера в один посад. Был это озеро длиной около трех верст, и на обоих его концах располагались два странных земляных холма, которые люди называли баллонами, и дали им имена Вединский и Новинский, по названию близлежащих каждому деревень. Расстояние между холмами по прямой не превышало версты. Старожилы говорили, будто бы те холмы сделали люди во времена татаро-монгольского нашествия на Русь, и будто бы Новинский холм был натаскан шапками татар, а Вединские насыпали русские ратники, и будто бы в Новинском холме захоронен золотой конь. Раскопок тех холмов никто не делал, кто его знает, что в них. Новинский холм был высотой сожений в п я длиной не меньше полусотни сожений, формы квадратной, похожей на огородную грядку. Располагался он по всей своей длине с востока на запад. Интересно само название деревни Ведено. расположенные возле одного из тех холмов. Не отражало ли оно и впрямь правду слов наших предков, связанную с историческими событиями давно минувших времен? Введено – это значит видно, а ведь и впрямь с холма на холм было очень хорошо видно даже через кустарники и промежуточный лес. Кто знает, Что за холмы были возле тех двух деревень? Может, и право старожила, говоря, что н о Винске и и Вединске и холмы Балоны были арены борьбы русских мужиков с иноземцами? Это вполне возможно. О том, что местность, где находились новинка Скородумова и Ведено, могла быть историческим местом, свидетельствует и то, что по территории нынешнего Брейтовского района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 будто бы князь в бою с татаро монголами был ранен у сити невдалеке от нынешнего села б р е й т о в о и его тяжелые нагрудные латы защищающие от неприятельских стрел утопили князя в речке речку эту наши далекие предки нарекли в честь славного и х р а б р о г о князя и того случая с латами латыгора название села брейтова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 Русь была раздроблена на княжества, которые м е ж д у у с о б н и ч а л и поэтому и законов общих никто не издавал. Мужиков просто-напросто брили, снимали им волосы с головы. Тогда по многим русским селениям слышалось «брей того, брей этого». А с бритой головой, как с пометкой, мужику и деваться было некуда, кроме как идти в ратное войско, которое тогда так нуждалось – солдатах для отпора врагов-пришельцев. Видно, на том месте, где и поныне стоит село Брейтово, в ту далекую старину, голоса «Брей того!» раздавались крепко. Ну, а бывшие в м а л о г а ш е к с н и н с к о й пойме всего в восьми верстах от Брейтово странные земляные холмы-баллоны возле которых позднее образовались деревни Новинка, Скородумово и Ведено, похоже, были своеобразными границами, через которые не смогли переступить опустошители татары-монголы в своем движении на северо-запад и в Европу. Когда четыре с половиной десятка лет тому назад вся пойма между м о л о г о й и Шексной ушла под воду Рыбинского водохранилища, а два те х о л м А особенно на Винске, еще несколько лет были хорошо видны с бугра от деревни н а ж е в н и к о в о что ныне стоит в трех километрах от райцентра Брейтово. Ныне тех странных холмов, возле которых прошло мое детство и моя юность, уже нет. Их размыли волны водохранилища, а на их месте остались лишь подводные бугры. В какие времена образовались возле тех холмов две деревни, об этом неизвестно. Но если судить по древнему селу Борисоглебу, которая от тех деревень, новинка Скородумова и Ведено, с т о я л о не больше, чем в полутора верстах и носила тогда название Борисоглебская слобода, можно предположить, что и эти две деревни были древние.